Стал предлагать тебе услуги, помощь, и я уверен, что дал бы и денег. Да, а в наш век об этот пробный камень споткнется не одно чувство. Нет, ты познакомь меня с ним. Он, я вижу, человек порядочный, а, по-твоему, коварный. Александр стоял по тупе голову. Ну... Но...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 У Александра были такие обстоятельства, которые отвлекали его на время. Для девчонки забыть мать — славные обстоятельства. Да полно! Ради Бога, — сказала она убедительно и указала на племянника. Александр, прочитав письмо матери, закрыл им себе лицо. — Не мешайте дядюшки, тетенька, пусть он гремит упреками. «Я заслужил хуже, я чудовище!» — говорил он, делая отчаянный гримас. «Но успокойся, Александр!» — сказал Петр Иванович. «Таких чудовищ много!» Увлекся глупостью и на время забыл о матери. Это естественно. Любовь к матери — чувство покойное. У ней на свете одно — ты. От того ей естественно...